Глава 8. Нейт. Я едва не ослеп от количества блестящих костюмов и прочей мишуры, находившейся в гримёрке Габриэль. Сама хозяйка этого сияющего места расположилась в широком кресле у своего столика, заваленного тонной косметики и различных украшений. На гримёрном зеркале висели ободки из перьев, маленькие шляпки и прочие сценические атрибуты. «Присаживайтесь». Габриэль кивнула на свободное стулья. «Благодарю». Агата подтянула стул поближе к своей жертве и полезла в дамскую сумочку. Габи чувственно улыбалась. Вызывающе закинула ногу на ногу. Демонстрируя длинный вырез в роскошном платье и полуобнажённую ножку, не сводя с меня томного взгляда, следила за моей реакцией. Я устало вздохнул и перешёл на другую сторону комнаты. Присел на маленький журнальный столик у стены, с наслаждением глядя в растерянное лицо Габриэль. Ей очень не понравилось, что я не поддался её женским уловкам. «Итак, начнём!» В руках у Агаты оказались маленькие блокноты ручка. Я издал тихий смешок. Я-то думал, что в её крошечной сумочке помада и прочие женские штучки, как у всех дам. А оказывается, она всегда наготове Истинная журналистка. Прежде чем мы начнём, я бы хотела попросить тебя о небольшом одолжении, Нейт. Габи устремила на меня свой невинный взгляд. «Ты Агате ещё и слова не сказала», — парировал я. «То, что я сегодня расскажу твоей невесте...» Очень ценная информация для прессы. Но взамен я хочу, чтобы ты познакомил меня с Анхелем де Банксом». Узрев на моём лице отразившееся удивление, Габриэль быстро добавила. «Я наслышана, что вы хорошие друзья. Зачем тебе понадобился владелец столичного музея?» На самом деле меня больше беспокоил вопрос, откуда Габриэль знает, с кем я вожу дружбу. «Интересно, о чем ещё она осведомлена?» А самое главное, зачем ей это? «У меня есть к нему деловое предложение», — отозвалась она манерно. «А почему сама с ним не познакомишься? У тебя вроде громкое имя». «Анхелюды Банксу не нужны никакие громкие имена, если они не связаны с историей», — натянуто улыбнулась Габи. «Все знают, что он не слишком общителен». «Хорошо», — я кивнул. И Агата тут же посмотрела на меня с прищуром. «Очень неодобрительно. Может, ты сделаешь это завтра вечером? Мы могли бы назначить ему встречу в ресторане недалеко от театра». Не унималась Габриэль. Я посмотрел на Агату и едва сдержал улыбку. Недовольно поджав губы, она орудовала ручкой по чистой странице, рисуя там огромную жабу. «Я договорюсь о вашей встрече, Габриэль». «Завтра к восьми часам вечера Анхель будет ждать тебя в ресторане». На лице Габи отразилась искренняя растерянность. «А ты со мной разве не пойдёшь?» «Я понятия не имею, сколько наглости и бесцеремонности плещется в этой женщине. Но, по-видимому, она ни в грош не ставит мою невесту». «Он не сможет». Агата даже не подняла головы, с усердием вырисовывая огромные жабьи глаза. «Завтра у нас важное дело». У меня кошка на сносях. Вот-вот родит. Нейтен единственный, кто умеет принимать кошачьи роды. «Что?» — голос Габи превратился в писк. И она уставилась на меня с изумлением. Я раскинул руки в стороны и пожал плечами. Мол, увы, не могу. «Роды?» — холодно повторила Агата с подтекстом «Ещё раз для туповатых». И я улыбнулся. «Кажется, моя невеста не в духе». «Говорю, у нас завтра кошка рожает. А вы, к слову, умеете принимать кошачьи роды, Габриэль?» «Я?» Кого-то, казалось, вот-вот хватит удар. «Нет. И я нет. А вот Нейт умеет. Видели бы вы, как ловко он это делает. К нему все наши соседи обращаются». Габриэль секунд десять не мигала. Острожённо разглядывала макушку Агаты и в конце концов снова уставилась на меня. В её голубых глазах застыли нотки ужаса и немая мольба, скажи, что она врёт. вы я действительно завтра занят». Я добродушно усмехнулся и подобрался к Агате, чтобы оценить её рисунок. Когда моя курносая художница нарисовала жабе маленькие усики, из моего горла вырвался сдавленный смешок. Она задрала голову вверх и лукаво заглянула мне в глаза ожидая, пока я оценю её творение. «Так мне просить Ангеля о встрече с тобой, Габриэль?» Я забрал у Агаты ручку и поставил в верхнем углу десять из десяти. «Да», — протянула она нерадостно. «Хорошо». Я отдал ручку своей красивой невесте, что сияла после моей высокой оценки, как новогодняя ёлка, и зашагала обратно к своему месту. итак Агата быстро перелеснула блокнот. «Мы можем начинать?» «Да». Габриэля решила направить всё своё недовольство на собеседницу. Ни разу не посмотрела в мою сторону, пока Агата засыпала её вопросами. Сощурившись, я с интересом рассматривал двух женщин, сидящих друг напротив друга. Они были очень разными, как лёд и пламя. Надо быть слепым, чтобы не заметить, что Габи до сих пор очень красива. Точёные, чёткие линии лица, острый носик и соблазнительно надутые губки. Она сдержанно отвечала на вопросы и, гордо выпрямив спину, холодно смотрела на свою собеседницу. А когда я переводил взгляд на Агату, что-то оживало внутри. Мне нравилось, как она недовольно морщит свой курносый нос» когда её жертва уклоняется от ответа. Как волнительно она поджимает свои красивые губки, когда делает записи. Как приподнимает от удивления брови или пытается сдержать улыбку. Множество эмоций пролетали на её лице одна за другой, в то время как Габриэль оставалась абсолютно невозмутимой. Агата была живым пламенем, словно созданной из того, что я так ценил у женщинах но очень редко встречал. «Скажите, а вы любили своего покойного супруга?» Поинтересовалась Агата, предупредив, что переходит к более откровенным темам. «Нет», — ответила Габи и перевела на меня виноватый взгляд. «Наши отношения с Чарли были построены на взаимном уважении. Это никогда не было секретом. А сейчас...» «Вы рассматриваете возможность снова найти себе мужчину?» «Да». Лицо Агата озарила шаловливая улыбка, говорящая, что настал её час отыграться. «Так значит, теперь вы рассматриваете кандидатуру Анхеля де Банкса на роль своего нового супруга?» Я закрыл глаза и сжал пальцами переносицу, сдерживая смех. «Ну, Агата, не женщина, а сюрприз». «С чего вы взяли?» Возмутилась Габи. «Ну, ему скоро 56 лет. А вы вроде как предпочитаете мужчин намного старше вас. Он нелюдим, лишён чувства юмора и, разумеется, не женат. Он как раз в том почтенном возрасте, когда отношения между мужем и женой строятся на взаимном уважении. А ещё он очень богат». Агата стойко выдержала бешеный взгляд напротив. «Завидный для вас жених? Одним словом». «Вы ошибаетесь!» Подобно змее прошипела Габриэль. «У меня к нему исключительно деловое предложение. Брак по расчёту отлично подходит под это определение. Вот так потом и рождаются журналистские сплетни». «Успокойтесь, Габриэль». Агата едва заметно улыбнулась. Её лицо тут же стало серьёзным. «Я, как и любой журналист, просто анализирую». «Мой покойный супруг был не только директором знаменитого театра. У Чарли были и другие увлечения. Он был коллекционером», — пояснила нехотя Габриэль. «У меня осталась его коллекция древних артефактов, которые я хотела показать Анхелю де Банксу. Тогда прошу прощения за мою оплошность», — невинно произнесла Агата, но на её лице всё же пронеслась тень злорадной ухмылки. «Вы все журналисты такие!» «Сперва в грязь втаптываете, а потом прощение просите». Высокомерно фыркнула Габи и брезгливо сморщила нос. «Иногда свинье нужна грязь, чтобы она ощутила себя дома». Негромко заявила Агата и адресовала своей собеседнице лёгкую улыбку. «Это я о журналистах, разумеется». «А что за артефакты?» — поинтересовался я, вспомнив странного незнакомца которого мы не так давно встретили в коридоре. «Какие-то штучки по чёрной магии и другие вещицы», — отмахнулась Габриэль. «Я в этом не разбираюсь». «А скажите, сеньора Дестри, почему после стольких лет вы всё же решили посетить Фордсайт?» Продолжала свой допрос моя неугомонная невеста. Габи поднялась с кресла, и, подобно настоящей актрисе, грустно усмехнулась. Неспешным шагом двинулась в мою сторону и остановилась в полуметре от меня, отчего я напрягся. Продолжая сверлить меня пронзительным взглядом, она протянула руку за мою спину. Стянула с журнального столика стеклянный графин и неспешно плеснула в стакан воды. Я шумно вздохнул. Меня очень раздражала эта актёрская игра. «И?» — не выдержала Агата. Габи сделала небольшой глоток воды и произнесла. «Решила завершить карьеру там же, где её и начала». Если я умело скрыл своё удивление, то Агата даже и не пыталась. «Ого! Вы решили завершить карьеру! И почему же?» «Мне 29 лет. Очень скоро на сцену зайдут новые молодые лица и таланты. Уйти вовремя, оставшись при этом на пике популярности». Тоже искусство. «И каковы ваши дальнейшие планы на жизнь?» Габриэль устремила свой мечтательный взгляд к моим губам и ответила. «Дом, семья, дети». Невольно в моей голове пронеслась картинка из прошлого. Я, глупый и влюблённый кретин, явился к ней с обручальным кольцом. Надеюсь на то, что наш бурный трёхмесячный роман может перерасти во что-то вечное. По крайней мере, тогда я думал, что наши чувства взаимные. Помню, как Габриэль рассмеялась мне в лицо, сообщила о своей предстоящей свадьбе и о том, что не собирается связывать свою жизнь с нищим шутом. Спустя девять лет мне было приятно осознавать, что хоть я и стал богат, но не утратил способности смеяться. В отличие от Габриэль, в ней уже не было той лёгкости, которая привлекала меня когда-то. А может, её никогда и не было. Просто, будучи хорошей актрисой, Габи отлично отыгрывала свою роль. «Как и любой женщине, мне хочется иметь мужа и детей», — добавила Габриэль и посмотрела на меня так, что причина её поведения стала мне ясна. Теперь шут разбогател и вполне годится на роль мужа. Наверное, в этот момент я должен был ощутить злость, Вместо этого почувствовал подступающий к горлу смех. «И у вас есть кто-то на примете?» Поинтересовалась сдержанная Агата, стойко выдерживая эту сцену. «Есть!» — загадочно улыбнулась Габи. и Я вопросительно вскинул бровь. «Надеюсь, это не мой жених? А то ещё секунда, и вы полезете к нему в брюки прямо на моих глазах. Вы так жаждете поскорее родить детей или просто хотите развлечься?» Насмешливая реплика Агаты стала той ледяной струёй воды, которая мигом привела в чувство Габриэль. Она быстро вернулась к своему креслу и снова нацепила на себя маску невозмутимости. Никакой тени смущения. Я широко улыбнулся и взглянул на Агату. Она послала ответную улыбочку с подтекстом «Будешь должен» и подмигнула. Я был готов отдать ей все долги. Любовался ею и понимал, что впереди меня ждёт ещё целый сундук с секретами. «Простите», — отозвалась Габриэль. «Можем продолжать». «Отлично», — как ни в чём не бывало, объявила моя смелая женщина сенсация. «Так ответьте мне на вопрос. Вы на моего жениха глаз положили?» «Нет, что вы». В голубых глазах Габи отразилось смятение. Вероятно, она не ожидала такого напора. Тем более от какой-то журналистки. Тогда замечательно. Просто если вам так не терпится выйти замуж, то я могу познакомить вас с одним мужчиной. Он замечательный человек, а главное верный. Зовут его Энди Грин. Вы будете отличной парой. Агата, может, нам проверить, как поживает наша кошка? Поинтересовался я, понимая, что ещё минута, и смех я сдержать не смогу. «Ты думаешь, ей без нас плохо, милый?» Она адресовала мне такую искреннюю улыбку и очаровательный взгляд, что я сперва растерялся, приняв это за чистую монету. Даже её милой прозвучало очень приятно, а не насмешливо. «Абсолютно». Агата поднялась на ноги и спрятала в сумочку блокнот. «Я прошу прощения, что вызвала в вас такие эмоции, Агата». Габриэль извиняюще усмехнулась. Не знаю, говорил ли вам Нейтан, но много лет назад мы с ним были парой. Возможно, на меня просто нахлынула ностальгия. Я была влюблена. Думала, что этот мужчина станет моей судьбой. Но, увы, он жестоко меня обманул. Оказалось, что у него совсем другие увлечения, да и в целом планы на жизнь. Я оказалась ему не нужна, — процитировала Агата. Это ваша фраза, сказанная в последнем интервью. Это вы говорили о Нейте? Я удивлённо вскинул бровь. Для меня открывались совершенно новые обстоятельства. Я и в помине не знал, что обо мне, оказывается, где-то упоминалось. Всё, что было связано с семьёй Дестре, я давно исключил из своей жизни. Кажется, Агата Ксавье решила провести своё собственное расследование прямо здесь и сейчас. Да. — отозвалась Габи. Но всё было совсем не так. — Тогда оставьте свои извинения при себе, Габриэль. Голос Агата был спокоен. — Ваше актёрское мастерство действительно поражает. Сперва на весь Альтангор вы оболгали мужчину, который был вас влюблён. А теперь, когда он собирается жениться на другой, вы заявились в столицу, чтобы залезть к нему в брюки и создать семью. — Мои овации. Вашему бездушию нет предела. Тонкие брови Габриэль подскочили почти на лоб. Она явно не ожидала такой грубой реплики в свой адрес. «Всего доброго!» — отчеканила Агата и, схватив меня за руку, поспешила к двери. Как только мы вышли в коридор, она широко улыбнулась и тихо произнесла. «Мне кажется, она врет».